Глава восемнадцатая. Передо мной стоял Бог, высоченный, мускулистый мужик, белозубо улыбался, а я тут же вспомнила, откуда его знаю. Красавчик не сходил с экранов телевизора, навевая мысли на любую представительницу женского пола, что политики не могут такими быть. «Только артисты!» «Да, Брэд Пит! в сравнении с Люсиным мужем, чмо болотное, вот что я вам скажу!» «Люсик, ну сколько тебя ждать!» Поинтересовался бог, окинув меня ревнивым взглядом. «Конечно, я же его сокровища отвлекала!» «Попсик, мы тут с Жулькой немного перекусили!» Сообщила Люся. Дрянь, ресторан, Рыгаловка, констатировала она. Бог согласно кивнул и направился вглубь ресторана. Но «Ну все, сейчас начнется, закатила глаза моя новая подруга. Пошел разбираться, почему меня плохо накормили. Теперь ты поняла, что главное красота внутренняя, ну и настойчивость. Задумчиво пробубнила Люся. Я кивнула и пошла к выходу, не дожидаясь, пока вихрь скандала доберется до обеденной залы заведения. «До завтра!» Вслед мне крикнула Люсьен и схватилась за наполовину обглоданную баранью ногу. «Теперь мне точно не будет скучно», подумала я, выходя под противный колючий дождик. «Меня ждало свидание с Севой». «Ну ладно, еще один виток сегодняшнего маразма я, пожалуй, переживу». «Юляк, ну я заждался!» Услышала я обиженный голос, дернув ручку подъездной двери, которая, надсадно скрипнув, осталась у меня в руке. От неожиданности и испуга, ну не думала я, что он будет ошиваться возле моего дома, не придумала ничего лучше, чем метнуть в паразита, оторванную мной держалку». Сева взвыл, схватившись за лоб свободной рукой. В другой у него умирала жухлая розочка, видимо, купленная с большой скидкой, как неликвид. «Да уж, кавалер, что надо? Провалюсь, надо самой свое счастье за хвост ловить. Нефиг подкрадываться!» Оскалилась я, рассматривая похожую на рок-шишку, растущую из севиного лба. Встречи с тобой, вечный трэш!» Восторженно закатил глаза кавалер. «Интересно, ему что, правда понравилось получать по физиономии? Если так, то Захару придется подождать, потому что в этом случае Сева просто находка». И я хохотнула над своими мыслями и замерла в ожидании. «Может, пригласишь меня к себе?» Поинтересовался Нахал, но, заметив мою физиономию, которой в данный момент испугалась бы даже бабуля Остроумова, смешался. Да ну, не подумай, я ж просто хочу лоб обработать. Него же с дамой в таком виде в приличное общество». «Интересно, куда это он меня вести собрался?» «Аж страшно стало». «Хорошо, пойдем», — кивнула я. В конце концов, моя вина, что у галантного джентльмена Севы из башки растет рог. Хорошая ручка была, крепкая. Раньше на века делали. Маруся равнодушно обнюхала пришельца, что странно. Обычно она беснуется и норовит жрать всех, кто смел вступить в ее владение. А сегодня равнодушно покрутила бубликообразным хвостом и, рыгнув, упала на бок прямо в прихожей. «Над какая уродливая!» Задумчиво сказал Сева, вызывая во мне еще большее раздражение. «Никому не позволено обижать мою собаку! Я за йодом!» Буркнула, решив, что отомщу за его безумные слова в адрес Маруси позже. «Отойди в ванную, и промой ссадину!» В кухне мне сразу стало понятно состояние мопсихи. Уж не знаю, каким образом она смогла залезть в шкаф и сожрать все печенье, но из песни слов не выкинешь. Придется отменить свидание, выгнать нахального назойливого Севу, и весь вечер ставить клизмы обжоре, дабы избежать заворота кишок. Прям не Юлька Остроумова, а медсестра Глэдис. С трудом найдя в захламленной аптечке, в которой кроме фантиков от шоколадки, я нашла лишь таблетку непонятного предназначения без блистера, просроченный презерватив, две ушные палочки и вполне себе съедобный мелкий вей. Я поспешила в комнату, где оставила севу, Но дойти не успела. Звонок разбил тишину квартиры как раз в тот момент, когда моя персона дефилировала мимо входной двери. Вот почему я не посмотрела в этот грёбаный глазок? И вообще, за каким чёртом открыла воротину? Нет у меня ответа на этот вопрос. «Здравствуйте, Юля!» На пороге стоял Завьялов. Точнее, я не сразу поняла, кто меня посетил. Не видно было лица пришельца за огромным букетом роз. А вот ботиночки блестели, новенькие, надраенные. И рукав дорогого пальто приподнялся, являя миру дорогущие скелетоны, которые я узнала тут же. И я пришел извиниться за сегодняшнюю сцену. Вы впустите меня или так и будете держать на пороге? спросил он протягивая мне изысканный веник я тоскливо глянула на розочку принесенную мне севой и едва не разрыдавшись прошептала сейчас вы немного не ко времени я лег но ты где я готов черт черт черт ну почему у меня всегда так вот почему сева появился в прихожей в одних трусах. Трусы, кстати, мне понравились. До колен, украшенные сердечками. Чудо, а не трусы. Прям родственники моих пионерских. Я задохнулась, растерянно переводя взгляд с одного мужчины на другого. На лице Захара не дрогнул ни один мускул. Только сузились бездонные глаза, до да крылья носа раздулись. А Сева улыбался от уха до уха, явно не понимая, что только что окончательно разрушил мою жизнь, разобрал по кирпичику. «О, шеф, вы как тут?» — поинтересовался он, поддергивая панталоны. «А у нас Юлий свидание! Да проходите, вы же не просто так пришли!» Начал распоряжаться нахал, а я заскрипела зубами. Захотелось тюкнуть его по башке молотком, а потом расчленить и скормить дворовым псам. Но парень явно не мог читать мысли и несло его по кочкам. — Да проходите! Я лег сейчас похавать, что-нибудь схварганит. Выпьем с вами, мы ж сегодня не начальник и водила, а просто мужики. — Нет, Сева, спасибо. Вежливо отказался Завьялов и посмотрел на меня как-то странно. «Тоскливо, что ли?» «Это вам, Юля. Увидимся завтра», — сказал он. И, протянув мне букет, резко развернулся и почти бегом бросился по лестнице. «Что это с ним?» — подумала я, уткнувшись носом в тонко пахнущие бархатные розовые лепестки даже на миг забыв о своих смертоубийственных планах в отношении Севы. «Юль, мне все еще больно!» — капризно пробухтел он. Я аккуратно отложила в сторону прекрасный завьяловский букет. Рука сама потянулась залежавшей на комоде дохлой цветиной, но промахнулась и нащупала тяжелую массажную щетку. «Ты какого хрена разделся?» — взревела я раненым бизоном. Щетка, очертив неровную дугу, опустилась прямо на голову кавалера и с громким треском развалилась как раз в тот момент, когда Сева, как подкошенный, рухнул к моим ногам.